143. Март 1. Мы даем возможность каждому отрицательному явлению выразиться во всей его полноте и безобразии, чтобы его уничтожить и в будущем пресечь всякую попытку его повторения. Ведь новый мир идет новыми путями, и тому, что могло происходить в старом мире, места уже не будет. манифестации тьмы на планете, будучи антитезой света, позволяет по ее размаху судить о великолепии светлого града. Закон противоположности проявляет силу свою в величии света грядущей эпохи Майтреи. Трудно это представить себе среди последнего разгула распоясавшейся тьмы. Но сияющее светлое будущее суждено миру. Течение космической эволюции не могут остановить никакие земные силы. Свет будущего велик.